На холме, стадиях в пятнадцати от имперской дороги, стояла башня. Она была сложена из тесаного камня и даже без извести кладка могла бы держаться собственным весом. Старая крепость времен Трояна или Адриана была когда-то разрушена варварами, но цистерна для сбора дождевой воды была пустой лишь наполовину. Здесь нередко дневали ночные птицы, скамары, скользящие горы, которые позаботились забить глины трещины. Солдатское обличие способствовало успеху. Скомары возвращались с хорошей добычей. Не только на вьюках, с ними были две повозки с добром. Георгий узнал новости о варварах. После перевала через планины варвары разбились на два отряда. Один, ходивший к Филиппополю, ушел обратно. Другой направился к Юстинианополю, и где он, никто не знал. После вторжения варваров во Фракии осталось много падали. Между башней и дорогой... Сидели сытые вороны. Другие, голодные или особенно жадные, не успокаивались. Георгию не было дела до воронов. Он следил за странной стычкой, которая завязывалась на дороге. Три человека стояли широким треугольником. Каждый, защищая спину друга, не мешал размаху. Индульф, Голуб и Алфен давали обидчикам должный отпор. Быстрый удар, режущий скрежет твердого железа, рассекшего древка копья. Длинная пауза. Восемнадцать солдат были посланы занять брошенную на время дорожную заставу. Старший опрометчиво подумал, что они легко справятся с тремя бродягами. Набранные из родопских горцев в селениях, где бесполезно и пытаться взыскивать подать, легионеры были подкормлены, обучены строю, умели поразить мечом соломенное чучело, пробив скрытую в нем доску толщиной в палец, научились колоть копьем и метать дротик. Старший из корысти бросил новичков на бойцов, а не на мишени. До сих пор удача шла перед воинами, непобежденными в Италии. В Тициниуме, по милости франков, еще сидели готы и италийцы, не желавшие мира с империей, но малочисленные и бессильные. Остаться с ними и ждать. Но чего? Верное слову данному Нарзесу, соратники последнего рекса Италии пошли к северу. Одни оседали у франков кто-то остался у гельветов, иные стремились в германские леса. Индульф и Голуб решили вернуться домой. Алфину было все равно, все, кроме империи. Вскоре они оказались среди людей, не испытавших руки владык теплых морей, но имя Ромея знали все. Кто нападал на империю, кто нанимался в ее войска, но и тот, кто не выходил дальше охотничьей границы своего рода, расспрашивал о Великой итальянской войне. Вести о ней вместе с осколками награбленного перелетали через горы. Трое старых бойцов хотели вернуться на родину. Гостями они переходили с земли одного племени во владение другого. Здесь понимали значение слова «родина», лишенного смысла в империи. Им некуда было спешить, торопливость не принесла бы добра. Многоязычное войско империи снабдило их небольшим запасом слов многих народов, облегчавшим общение. Отказ от гостеприимства оскорблял хозяев, которые принимали единственную оплату за пищу и кровь повесть о том, что делалось раньше и что творится теперь в обширном и неведомом мире. Даже гунны, ославленные людоедами, признавали святой обычай гостеприимства. Страшные на службе империи у себя дома они предлагали лучшее из того, что имели. Оберегая свою честь, Малые и большие племена провожали гостей до своих границ и поручали охране соседей, людей, возвращающихся на родину. Порой путешественникам предлагали право очага, женщин и братства. Мужчин не хватало, и родовичи желали принять воинов, влить в жилы племени сильную кровь испытанных бойцов. На полуночь от этих земель изгибался берег Холодного моря. Там, на острове Рюген, Стоит белая гора Аркона, окруженная валами славяно-прусской крепости, высотой больше римских стен. Святыня Святовита. В шести днях пути к востоку от Рюгина родился Индульф. Но путников предупредили, что сейчас ни один живой человек не в силах одолеть великий лес. Алиманы, маркаманы, маркоманы, бемы, катины, лесные гунны перессорились между собой. Товарищам пришлось повернуть границы империи. Они превратились в беглецов, выдавая себя за ветеранов, возвращавшихся во Фракию, друзья добрались до Сирмиума. Здесь голуб, уверенный и ловкий в словах, купил в префектуре пропуск, подтверждавший выдумку. От Сирмиума до Сардики они шли с караваном купцов. В Сардике караван пристал к мандатору, который вез в Византию налоги, собранные в Эллирике. Двадцать повозок с казной, обшитые кожей и опечатанные, охранялись манипулой пехоты и пятьюдесятью всадниками. Купцы оплатили покровительство начальника конвоя, а от ветеранов потребовали повторить обещание защищать их в случае нападения скамаров. Караван шел через Юстинианополь, от которого недалеко до Одесса, Варны, порта знакомого Индульфую Голубу по плаванию из Корикинтии. В Одессе найдется корабль до Корикинтии. После зимовки товарищи поднимутся с купцами до Роси. Дальнейший путь среди своего языка казался совсем простым. Вскоре после выхода из Сардики были получены известия о набеге за дунайских славян. Мандатор решил не рисковать казной, легат головой. В 650 стадиях от Сардики караван спрятался в сильной крепости Крумии, которая прикрывала теснину Гебра перед выходом реки на Фракийскую равнину. Вскоре из Фракии полились беглецы, как вода из пруда, прорвавшая плотину. Комес принимал людей состоятельных, для других ворота закрылись. Нет места, нет хлеба. Пусть ищущие спасение подданные идут в другие крепости или в Сардику. Еще день или два, и дорога опустела. Прошел слух, что славяне осадили и взяли город Филиппополь. Крепостные склады Продавали продовольствие, зерно и сено по учетверенным против сардики ценам. Все-все, до мелких подробностей, схожих между собой, как два истертых обола, напоминало итальянскую войну, гиблое время, погибшие годы, сидение в крепостях или в окрополях городов, стены которых разрушены, неизвестность, как полное отречение от мира. Слухи тревожные и противоречивые, источника которых не установят и семь мудрецов. Вскоре ком и Крумии еще увеличил цены на продовольствие. Это тоже было знакомо. В Италии рамейские начальники спешили наживаться на голоде тех, кого охраняли. Была изобретена маска дальновидной добродетели. Дороговизна заставляет людей меньше есть, и крепость сможет продержаться дольше. Мы сумеем открыть Крумию варварам. — обещал товарищам Голуб. Ильменец привык не только к речи ромеев, но и к их выражению. Впрочем, варвар значила «не ромей» и «только». Варвары не дошли до Крумии. Прибыл первый гонец. Филиппополь был осажден, но сумел откупиться. Варвары разбили много крепостей, разгромили войска и, собрав добычу, отходят. Вскоре стало известно, что варвары удалились за планины. Комес объявил дорогу свободной. Ему можно было верить. Он терял доход от торговли. Мандатор, сопровождавший казну, хотел еще помедлить из страха перед шайками. Товарищи решили не дожидаться конвоя и каравана купцов, рассчитывая на силу коней. Вскоре лошади пали. Они в себе, как видно, унесли зародыши мора, который начинался в крепости. Обычная беда, возникающая от скученности. В опустевшей стране нельзя было ни купить не отнять лошадей. Ветераны пошли пешком.